— Ничего, ладно, живу. В Едельгееве приостановился. Слыхали Едельгеева? Хорошее село. Две ярмарки в году. Жителей более двух тысяч. Злой народ. Земли нет, в Уделе арендуют. Плохая землишка. Опорядился я в батраки к одному мироеду. Там их, как мух, на мертвом теле. дёготь гоним.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 — спросил Павел. — Если заподозрят учителей в том, что они запрещенные книги раздают, посадят во строк за это? — Посадят? — А что? — спросил Рыбин. — Вы давали книжечки, а не они. Вам и во строк эти. — Чудак! — усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по колену. — Кто на меня подумает? Простой мужик этим делом занимается?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 у которого книгу найдут, а не учителей. Раз. Второе. Хотя учителя дают и разрешенную книгу, но суть в ней та же, что и в запрещенной, только слова другие. Правды меньше. Два. Значит, они того же хотят, что и я, только идут проселка моя большой дорогой. Перед начальством же мы одинаково виноваты. Верно?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 Жизнь смотрит строго. На псарне, не в овчарне, Всякая стая по-своему лает. — Есть, господа, — заговорила мать, Вспомнив знакомые лица, Которые убивают себя за народ, Всю жизнь в тюрьмах мучаются. — Им и счет особый, и почет другой, — сказал Рыбин. Мужик богатеет, в баре прет,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 А там голод за человеком тенью ползет, И нет надежды на хлеб нету. Голод души сожрал, Лики человеческий стер, Не живут люди, гниют в неизбывной нужде. И кругом, как воронье,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 Тяжелые и сильные подавляли ее, и было в нем что-то, напоминавшее ей мужа ее. Тот также оскаливал зубы, двигал руками, засучивая рукава. В том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немая. Этот говорил...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 «Телята, понимали!» — выкрикивал Рыбин. В кухне отворилась дверь, кто-то вошел. «Это Ефим!» — сказал Рыбин, заглядывая в кухню. «Иди сюда, Ефим!» «Вот, Ефим! А этого человека зовут Павел. Я тебе говорил про него!» Перед Павлом встал, держа в руках шапку,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 «Не ходи. Теперь, — говорит, — солдат посылают народ бить. А я думаю, идти. Войско и при Степане Разине народ било. И при Пугачеве пора это прекратить. Как, по-вашему?» — спросил он, пристально глядя на Павла. «Пора», — с улыбкой ответил тот. «Только трудно. Надо знать».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 Павел оживленно воскликнул, обращаясь к Андрею. «Видел чертей?» «Да!» — медленно протянул хохол. «Как туче. «Михайло-то!» — воскликнула мать. «Будто и не жил на фабрике. Совсем мужиком стал. И какой страшный!» «Жаль, не было тебя!»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 оторвутся покачнем два и еще мать усмехаясь молвила для тебя андрюша все просто ну да сказал хохол просто как жизнь через несколько минут он сказал я пойду в поле похожу после банита ветрено продует тебя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 Кохол воротился поздно вечером, усталый, и тотчас же лег спать, сказав. — Верст десять пробежал я, думаю. — Помогло? — спросил Павел. — Не мешай, спать буду. И замолчал, точно умер. Спустя несколько времени пришел весовщиков, оборванный, грязный и недовольный, как всегда.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 Сказал как-то по-детски, не похоже на него, жалобно. «Дайте вы мне какую-нибудь тяжелую работу, братцы. Не могу я так без толку жить. Вы все в деле. Вижу я, растет оно, а я в стороне. Вожу бревна, доски. Разве можно для этого жить? Дайте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 «Идемте в поле гулять. Ночь лунная, хорошая. Идем?» «Хорошо», — сказал Павел. «И я пойду», — заявил Николай. «Я люблю, Хохол, когда ты смеешься. А я, когда ты подарки обещаешь», — ответил Хохол, усмехаясь. Когда он одевался в кухне,